Дорога эта оказалась длинной, в целых пять лет. Началась от стены старого московского кладбища и увела меня очень и очень далеко. За это время многое изменилось, и сам, под властный общему закону, переменился я. Раздвоился на резонера Григория Чхартишвили и массовика-затейника Бориса Акунина, так что книжку дописывали уже вдвоем. Первый занимался эссеистическими фрагментами, второй – билетристическими.